Глава седьмая Кипчаков? У меня чуть не вырвалось. От кого именно? Но я быстро понял, что Иван имеет в виду половцев. После пришло и понимание, что даже чаще, чем половцами, этот кочевой народ называют именно кипчаками. Скорее так, что Половец — это характеристика образа жизни и места обитания, поля, а вот кипчак — наверное, название этноса. Но я могу ошибаться. Да и не неважно это. Вон есть черные клобуки, а что среди них и печенеги, и торки, и бериндеи, и еще хрен знает кто. Но отвечать нужно, и за лучшее я счел добавить таинственности. «Люд много, — говорит, — и не упомню, что правда, а что нет», — пространно отвечал я. Некоторые воспоминания, сумбурные и мутные, пришли, распаковался пакет с данными, но именно тут произошел сбой программного обеспечения, и остаются белые пятна в памяти. Сдается мне, что я, то есть тот Влад, который был до меня в этом теле, не ответил бы четко на заданный князем вопрос. Что-то там случилось еще такого, что меня напугало и сделало и без того набожного, просто религиозным фанатиком. Без памятства, наверное, произошел какой-то сбой в сознании, аффект. «Это да, люди порой столько набают, что диву даешься» соглашался со мной князь. «Но ты убил десяток кипчаков? Кони у тебя знатные. На таких, коли не хан, так какой опа ездит? Сотники опа без ратников не ходят. Вот и вопросов к тебе привели-ка. Так что скажешь?» Князь, и сказать нечего. Ночью развязался, подкрался к охране перерезал спящим горло, взял коней и в поле. Слишком сжато и даже не совсем правдиво, отвечал я. Однако рассказ должен звучать правдиво, просто оставляя лишь некую недосказанность. Или как, сказать, что впал в безумство и стал голыми руками рвать на части степных воинов, они остолбенели, испугались? Вот еще кое-какие вводные вспомнил. Нужно самому разобраться, что вообще произошло там, что так мне голову скрутило. Может, сделал то, что и меня, человека из будущего, повидавшего кровь и смерть, удивит. Но ну, не ел же я людей. А остальное как-то и ладно, если на кону стоит жизнь. А нет, сразу на ум приходят срамные мысли. Вот еще их нужно исключить» а то и не знаю, как тогда жить с этим, если... тфу ты, мерзость!» «Все просто у тебя, а самому ли то в шестнадцать?» «А ли еще нет того менее?» — спросил князь. «Три седмицы, и шестнадцать будет», — отвечал я, сились вспомнить, сколько же мне точно лет. «То добро, что еще не в силе мужской ты, шестнадцати нет». И спрос с тебя особого нет. Князь даже как-то обрадовался, что я несовершеннолетний. Вот только сдается мне, что взгляд у тебя не отрока. Я промолчал. В таких случаях оправдываться — это только вызывать дополнительные подозрения. — Отца, чтишь? — резко громко спросил князь. «Даже тут, в глухом средневековье, психологические приемы на допросе применяют». Зубы заговорил, дал возможность полностью сконцентрироваться на одной теме и... Главный вопрос, звучащий громко, требовательно, да еще и от князя. «Был бы на моем месте истинный отрок, так и опешил, может, и вовсе поплыл, рассказал даже то, чего и не было». «Вот только в подобном случае князь получил бы лишь то, чего и ожидал. Испуганный молец сказал бы то, что могло с милости ведь Ивана Ростиславича, а мнение самого отрока осталось бы при нем». «Грех-то! Но нет, князь, ничту более. Не может быть он мне отцом, коли предатель, когда крест целовал, да клятвы давал, но порушил их все». «Людей, когда своих соратников погубил», — отвечал, не показывая ни грамма сомнений. «При этом в глубине меня бушевали страсти и сомнения. Вот только это было в таких глубинах подсознания, что если там и случился ураган, то мое основное сознание обдуло легким морским бризом». «Вот как! И убьешь его, родителя своего!» Князь сперва с веселым интересом задал вопросы, даже подался чуть вперед, но после что-то в его голову пришло, и он пристально уставился на своего сына. Да, наверняка рядом с Иваном Ростиславичем восседал его сын. Имени только этого парня я еще не знал, не удосужился поинтересоваться, а надо бы уже вникать в расклады. Одно понятно, Иванович он. Малец был интересным, лет тринадцать на вид, рыжеватый, как и у папки Веснушки по всему лицу. Он все еще продолжал хмуриться. При этом я увидел, что княжич явно не возлегает на травке с напитками. Руки, у считая ребенка, были мозолистые, синяками. Вот такая тут элита. Все то время, пока я украдкой рассматривал княжича, я специально тянул. «Пусть князь думает, что решение мне далось непросто. Я бы не поверил, если сын, ничтоже сумняшеся начнет говорить о том, что готов убивать своего отца. Для человека из будущего такое вообще трудно воспринимается. По крайней мере, для меня всегда родственные узы были очень крепкими, и я не стал бы сдавать своего отца». Но для сознания рожденного и воспитанного в этом мире предательства отца таковым может и не быть, если отец презрел клятву. Я сам вызову его на бой, если первенство вызова мне отдаст десятник Мирон. Богаяр убил мою мать, он предал своих соратников. Он отправил меня в руки кипчаков. Начал приводить я доводы, почему должен убить своего отца. Честно говоря, я не был столь уверен в том, что говорил. Пусть ненависть к отцу и доминировала лишь с отголосками иных противоположных эмоций, но абсолютной уверенности в том, что я смогу убить сильного и многоопытного воина, у меня не было. До конца еще не понимаю, насколько я хорошо владею оружием, но четко помнил, что до Богояра Мне, как в определенной позе до Пекина, был расчет на то, что в таком деле несколько могут помочь навыки меня прежнего. Все же удивить Богояра я смог бы, но при таких раскладах вызов отца, как тут говорят, в круг, лотерея еще та. «Я по чести скажу, что нет уверенности полной, что предал меня отец твой». Он не был в том последнем бою, когда мы прорывались, но и не ударил в спину князю Володимирка, на чем уговор был. Но то, что люди из его сотни рубились со своими собратами, вот это и есть главное свидетельство крамолы и предательства», сказал Иван Ростиславич. «Я увидел в князе сожаление, чуть ли не горечь утраты». Он не хотел осознавать, что его предала дружина, часть его единственной семьи, так как жена умерла, и кроме сына и дружины у Ивана Ростиславича нет ничего. Еще не попав в это воинское братство, я уже понимаю, что такой вот мужской коллектив, он может быть крепче родственных уз. Да, ссорятся, могут и подраться, и, как говорится, в семье не без урода, Но это семья, такая, какую я встретил на своей войне, где делишься последним, где знаешь, что прикроют спину, где гниль лезет наружу, ее смывают, часто и кровью, а в остатке остается правда и честь. И как же, наверное, тяжело осознавать, что вот такие безликие люди предали, да еще ударили в спину». «Но стоит ли мне жалеть, князя?» «Нет, все эти размышления только для того, чтобы понимать своего работодателя». «Я не верю тебе, Новик», — после некоторой паузы сказал Иван Ростиславич. «Ты смотришь на меня глазами своего отца. Слишком гордо, особливо для отрока. Гордыня у дружинника первейший враг». «Себя от отрак!» «И не верю!» И что я должен был услышать? Что князь не верит? Или что гордец? Может, для кого-то и эти слова были бы важны, но я вычленил для себя главное. Важнее всего то, что я новик, то есть зачислен в кандидаты в младшую дружину. А вопрос веры, он же индивидуален. «Я вот и сам князю не верю», Я никому не верю ни на грош, может, только спирки на копеечку, уж больно он мне кажется безобидным. Ты должен знать, что через тебя я стану искать встречи с Богояром, чтобы спросить с него, и если он предал, то убить, желаешь, уходи. «Беги к отцу своему, и, коль он все же предатель, то скажи ему, что кровник нынче я ему. Пусть я князь, а он и не боярин вовсе», — сказал Иван Ростиславич и отвел взгляд. Дилемма, однако. Наверняка мой папочка пристроился в удобном кресле, ну или на широкой лавке. Мог бы и меня туда усадить, чуть подвинувшись. Вот как нынче сидит сын князя рядом с родителем и не может скрыть своего удивления, как именно повернулся разговор. Вот только внутри набирали силу эмоции, сдерживать которые было сложно. Злость закипала, я уже точно знал, что отец убил мать, которую я любил. Он ее мучил, издевался, постоянно ревновал. Было, что и меня ударял, когда я еще вовсе мальчишкой заступался за бедную женщину. А как он меня учил? Да Фридрих Прусский со своей палочной системой наказаний за солдатские провинности заплакал бы от жалости ко мне. Были даже переломы конечностей. И вообще, казалось, кто они мне эти люди мать Агата и отец Богаяр. Видимо, нынешнему мне не безразличные, так как доля сомнений была. Были и более рациональные мысли. Во-первых, князь мог не договаривать, а наверняка так и лукавил вовсе. Вон как глаза бегают, а он всю голову отворачивает. «Может быть, что меня просто так и не отпустят? Не мытьем-то катаньем, но меня будут использовать как приманку». Кроме того, отпуская, если все же это предложение искренне, то заберут все. Обчистить до исподнего сына предателя, да еще и такого сына, который защищает отца, чуть ли не святое дело, но главное, рациональное. Во-вторых, и куда мне идти? Где это Галич? Нет, я знал, что где-то на Украине, той самой Западной, который тут даже не пахнет. «Русский галич не близко от берлады, это точно. И смог бы я один дойти туда, особенно если буду гол как сокол?» Вряд ли. Тут остров встанут вопросы и пропитания, и, что еще важнее, безопасности, как от хищников, так и от самых лютых на планете хищников – людей. А вот в составе такого отряда, дружины князя Ивана, можно передвигаться в относительной безопасности. Ну и еще одно. Мне же не обязательно прямо сейчас уходить. Могу сбежать в любой момент. Если этот момент будет, к примеру, в Киеве, так еще лучше. Думаю, что с этого города в Галич всегда найдется попутный обоз. А у меня есть гривны, кони. Найду чем расплатиться. Что касается клятв... Так их нынче князья нарушают и бояре, а я вот такое из будущего буду блюсти клятвы. Нет, не буду, если только слово не будет дано человеку, в честности которого я буду убежден. С волками, как говорится, по волчьи, но в честном обществе по чести. Отношения с дружинниками жалко, посчитают же предателем, трусом или еще кем? Нет. «Тоже не жалко. Нет тут у меня своих. Есть люди, которые показались приемлемыми в общении, но уже есть и те, кого хочется ударить, но родных и близких нет точно. Так что идем на Киев, а, то есть в Киев, но это я так, по старой привычке». «Княже, а могу просить я за спирку Спиридона? Он добрый, малый, зело мудрый». «Оставь его в дружине, коль так сладится», — решил я попросить за дьячка. «Он говорил тебе, что мы нынче куда я, туда и он?» «Он просил довести его до Киева, за оборону заплатил гривнами, и все. В дружину его взять, когда и самострел не зарядит», — князь улыбнулся. «Кому он там в Киеве нужен? А тебе сгодится...» И снеть посчитает, и сброю, серебро, и отпоет у могилы, и поженит, привел я доводы. Куда он? Там и я, князь. Вот как бы он ни хорохурился, как бы ни пыжился, и сам дьячок знает, что его затея прийти в Киев, и просто сказать, что я вот такой секой хочу на службу дьяком или вовсе настоятелем храма. Весь план обречен на провал. Подобное не получится, и хлебные места в Стольном Граде все поделены. И это не мое мнение, а самого Спирки. Подслушал я его. Вот ты подумал. Пусть будет здесь, в дружине. Князя сильно уговаривать не придется, если только Иван Ростиславич не идиот. Грамотный человек, потенциальный поп. «По совместительству завхоз, кладовщик, повар, даже рассказчик. Все подойдет и пригодится, а мы еще врачевать попробуем». «Изъявит желание свое. Я супротив не стану. Так и передай Спиридону, но его гривны пошли в казну дружины», сказал Иван Ростиславич. «Я с тобой, князь, буду. Надо, клятву дам». «Где тот самострел, из которого я должен стрелять?» Сказал, пытаясь уйти от дальнейшего разговора на сложные темы. «Самострел?» — недоуменно спросил Иван Ростиславич. А после его лицо разгладилось, и он засмеялся. «То я слабаку, янтому, Спиридону, за коего ты просил, дал. Не для проверки, а как повеселиться. Он и зарядить не сладил» кряхтел, вздыхал, тужился, а все едино не сладил. Но сам, зело разумный, ты пойдешь новиком в десяток Мирона. Десятник за тебя просил, ему и ответ держать. — Спаси Бог, княже, — сказал я. «Еще раз моего человека, десятника а ли иного полусотника или сотника облаешь, а ли строптивость покажешь, плетью научать станут. Сразумел?» Когда я уже рассчитывал уйти, сказал князь. «Да, князь», — сказал я. «О, после клятвы и перестану. Я ж должен клятву дать или что иное сделать?» «Лучшего коня своего отдашь мне!» жестко припечатывал князь. «Не почину тебе два коня! Пока не почину! Войди в малую дружину, и тогда заводного коня возьмешь, но того, что подурнее. Так было и будет в дружине!» Я тяжело дышал и думал, что ответить. Ясно, что так просто двух коней мне не оставят. Это как у учителя в школе появились сразу машины марок Бентли и Феррари. И все последних моделей. Кто быстрее прибежит в дом учителя после обнародованного факта? Налоговый инспектор или доставка пиццы? Я бы поставил на налоговика. Но будь одна машина учителя, то хотя бы прикрыться можно продажей квартиры или еще чего. И вообще, зачем учителю такие машины? Нет. Так я домыслю, что и вовсе нужно отказаться от двух коней. Один, так один. У Новика вообще не обязательно должна быть лошадь, и уж тем более две. Так что промолчал, пообещав себе, что когда-нибудь, не в самом отдаленном времени, я заведу себе целую конюшню добрых лошадей. Нет, завод, большой конный завод. «Новиком отбудь, прояви себя! Клятву? Да, что, как ведется!» «Я поразмыслю, сегодня али как? А что по самострелу?» Иван Ростиславич улыбнулся. «Коле ты не сладишь с заряжанием самострела, так нечего и делать в дружине. Иди хлеб сажать. Все остальное у он спытаешь Я ничего не ответил, лишь бросил заинтересованный взгляд на княжича, поймал такой же на себе и пошел прочь. Принцип — во все времена, подальше от начальства, поближе к кухне. Где располагался десяток Мирона, я понял, когда шел к ко княжескому шатру. Так что туда и пошел. Вроде бы в чане там какую-то кашу варили. Вот бы кашки, любой но сытный. Возможно, именно желание еды так гнало меня в расположение десятка Мирона, что я и не заметил, как минул весь военный лагерь и оказался на его окраине. — А я и не сомневался, — усмехнулся вы и сил когда я рассказал, ну или доложил своему командиру Мирону о назначении. В казане вскипало какое-то варево, и мне было не до разговоров. «Снедать хочешь?» — спросил Мирон, видимо, заметив, как я кашусь на какую-то кашу. Я хотел, несмотря на то, что относительно недавно умел полбуханки хлеба, не наелся, потому и запихивал в топку кашу, почти не чувствуя вкуса. Овсянка, но как трудно было догадаться, не хлопья какие». Озерна. Впрочем, варево казалось вполне сносным, даже с отсылкой на голод. Каша, куски вареного сала. Неплохо, бывало и намного хуже. Пока я ел, на меня вываливали ворох информации. Туда не ходи, сюда не лазь, свыша ты не задирайся. Нынче отвечать за меня будет Мирон. Но вот... Учиться или же показывать свои навыки я буду не в десятке. Пока не в десятке. Князь повелел собрать в единое всех новиков и учинить им, то есть и мне, что-то вроде школы молодого бойца. Особо указали, что если я вовсе бездарность, то оставят в берладе и в дружину не возьмут. Но тут же Ваесил усмехаясь заметил, что «такому рослому и сильному мне рады будут и без навыков, например, кабы коней на себе носил». Посмеялись, даже я улыбнулся. «С рассветом! Тебе надлежит быть на окраине, вон у той поляны!» Ваесил вслед за десятником принялся меня инструктировать. Там собираются новики, показывают, кто на что гораст. Нынче в Берладе дюжину отрока взяли. Не хотят нынче вольные берладники на службу идти. Все смотрят, как наш князь себя поведет. Вот молодняк и идет, а мудрые мужи отсиживаются. Что со Спиридоном? Князь его может оставить, но куда там удеваться не сказал. Даже несколько неожиданно для себя я в очередной раз поинтересовался судьбой дичка. А что, десятник? Воисил, усмехнулся, обращаясь к Мирону. Заберем до себя того слабосилка. Каш варить станет, да за костром присмотрит. Был бы краше ликом. И вновь десятника выисил рассмеялись, но я в этот раз лишь нахмурился. «Все же надеюсь, что про красивое лицо и то, что можно с носителем такого лика сделать. Шутка!»